Глава тридцать Марат. Дома тишина. На часах половины четвёртого. Полина не поднимает телефон, видимо, чувствует мой гнев за своё самоуправство. От меня у неё уже пятнадцать пропущенных, но воз и ныне там. На кухне ожидаем шаром покати, и когда раздаётся дверной звонок, я со вздохом открываю матери дверь. «Что-то ты бледный сын. Исхуднул весь. При Лизе такого не было». Мама поджимает губы, отчего уголки её рта опускаются и хмурятся, отчего между бровями образуется уже привычная моему взору складка. Я уже давно не помню, когда видел её в последний раз довольной. «Что-то ты часто стала вспоминать свою бывшую невестку. Не ты ли мне всю жизнь твердила, что Лиза — это балласт на моей шее?» «Тогда мне было не с чем сравнивать», — отвечает мама и проходит мимо меня. «Почему меня не встречает твоя жена?» Лиза себе такого не позволяла. Была то ещё тихушницей и меня не любила, но уважение внешне демонстрировала. Стоит признать, никогда я не думала, что ты поменяешь шило на мыло. Полина опаздывает. Скоро будет. Я лукавлю. Не могу же сказать, что и сам не в курсе, где моя глубоко беременная жена. В этот момент меня озаряет неприятная, пугающая мысль. А что если... Чёрт. Мам, ты проходи пока в зал, мне нужно сделать звонок. Я выхожу на балкон и звоню Леониду. Совсем забыл, что послал его сопровождать Полину по СПА и торговому центру. «Марат Аркадьевич?» «Где вы?» «С Полиной всё в порядке?» «Да, мы уже подъезжаем к дому. Передать ей трубку?» «Нет, доведи её до квартиры, чтобы ничего не случилось». Меня накрывает облегчением, что всех тех ужасов, что я себе успел нафантазировать, не происходит. Так что, когда в квартиру входит Полина, а следом с баулами пакетов Леонид... Я забываю, почему злился на жену. Все это пустяки по сравнению с её здоровьем и нашим малышом. Ей нельзя нервничать и стрессовать. А я в последнее время такой раздражительный, что неудивительно, что она капризничает. Ты читала сообщение, которое я тебе прислал. Всё равно строго произношу я, чувствуя необходимость проявить строгость. «Прости меня, Марат!» Вдруг всхлипывает Полина и шмыгает носом. «Ты же знаешь, у меня так гормоны шалят, что я творю всякие глупости. Из-за то что ужин не приготовила, прости». «Ничего страшного, закажем». Выдыхаю я, когда напряжение меня отпускает. Подхожу к жене и обнимаю ее, обхватив одной ладонью живот. В этот момент чувствуется толчок, и я расплываюсь в улыбке. «Сын приветствует отца». Гнев, который наполняет меня всё это время, не уходит до конца, но я решаю отложить серьёзный разговор с Полиной до вечера, чтобы не ругаться при матери. «Я надеюсь, все эти огромные пакеты — это детские вещи», — ворчит вышедшая из зала на голоса мама и скептично осматривает баулы в руках Леонида. Я забираю их и отпускаю водителя, а сам подталкиваю Полину вглубь квартиры, чтобы не стояла на пороге. Замечаю, как она дрожит. Боится маму и, как не пытается этого скрыть, я всё равно вижу. «Мам, не начинай, пожалуйста». Я слегка хмурюсь, так как в последние месяцы она только и делает, что лезет в наш быт и дела, пытаясь установить свои порядки. «Вы же знаете, Лариса Олеговна, что покупать одежду раньше срока – плохая примета. Вот мы с Маратом решили не спешить. Тем более, что пола мы так и не знаем». «У тебя уже срок подходит, а вы до сих пор не сделали УЗИ?» В наше время так лентянничали и на диване валялись. Раз есть время и силы по торговым центрам шастать, значит, есть и в больницу сходить. Нехитрую процедуру сделать». Мы проходим в зал, и я оставляю пакеты около дивана. Около них сразу коршуном встаёт мама и начинает копаться, что не нравится по линии Но я решаю не вмешиваться, так как если я заговорю, то разразится очередной скандал. «Что заказать? Морепродукты или стейки?» «Суши». Сразу же говорит сияющая Полина и едва не подпрыгивает на месте. «Не нужно ничего заказывать, сын. Мы приготовим борщ». Брюс мама и машет рукой, чтобы я оставил телефон. «Сходи лучше в магазин, а я пока поговорю со своей знакомой, чтобы она сделала вам УЗИ и сказала нам полребенка». «Мы?» – удивляется Полина, а затем киснет, услышав про УЗИ, и смотрит на меня просящим взглядом, в котором спрятан крик о помощи. «Не нужно ни с кем договариваться об УЗИ, мам. Я и так уверен, что будет мальчик». «Или девочка», — возражает Полина. «Наш спор длится практически с самого зачатия, и никто из нас не желает уступать». «Для этого и придумали УЗИ, чтобы не возникало подобных споров». Мама качает головой и перестаёт шуршать покупками Полины. Та незаметно выдыхает, и я прослеживаю за её взглядом. Один из пакетов явно из магазина для взрослых, и она споро задвигает его между диваном и креслом, чтобы мама даже случайно на него не наткнулась. «Мы хотим, чтобы это был сюрприз!» Поля пожимает плечами, а вот мама меня вдруг удивляет. «Ты же молодая девчонка, неужели не хочешь гендер-пати?» «Откуда ты знаешь про это, мам? Даже я не особо в теме!» Хмыкаю я, на телефон убираю, решая не звонить в ресторан. «Борщ — это именно то, о чём я мечтаю несколько недель. И не ресторанный, а именно домашний, с наваристым бульоном и крупными кусочками мяса». «Вы совсем меня за старуху принимаете? Меня, знаете ли, зовут на мероприятия, и у меня есть интернет. Не в глухой деревушке всё же живу». «А вы кого хотите, мальчика или девочку?» Интересуется Полина, и я одобрительно киваю, видя, что мама слегка успокаивается. «Девочка у нас в семье уже есть, Аня». «Так что мальчика, конечно». Я хмурюсь, так как слова матери мне не нравятся. «Мальчик тоже есть мам. Матвей». Я говорю слегка с нажимом, и жена и мать чувствуют моё недовольство. Вот только если Полина отступает и потупляет взгляд, то мама нет. Наоборот, смотрит на меня насмешливо, словно я чего-то не понимаю. Наша Анютка взрослая и воспитывалась в семье много лет, а вот Матвей был ребёнком, когда вы с Лизой развелись». «Его будет воспитывать отчим, и именно его он будет называть отцом. Так что считай, что у тебя не двое детей сейчас, Марат, а один». «Отчим? Лиза выходит замуж?» — удивляется Полина. «Пока нет, но замужество — дело не хитрое. Ты же вон выскочила». Даже я слышу в голосе матери насмешку и издевку, а уж Полина с ее чуткостью и подавно. Она морщится, не сдерживаясь, и я не одергиваю ее» так как мама и правда перегибает палку. Вот только неожиданно чувства жены меня сейчас волнуют меньше всего. Сама мысль о том, что Лиза выйдет замуж, и моих детей будет воспитывать какой-то незнакомый мужик, мне не нравится. Нужно будет серьезно поговорить с бывшей женой. Пусть строит свою личную жизнь сколько угодно, но в дом приводить постороннего не смеет. В конце концов, я отец и имею право на голос в этом вопросе. Не знаю, до чего меня могли довести эти раздражающие, словно комариные укусы мысли, но в этот момент Полина вдруг стонет и хватается за живот. «Ой!» Мама от неожиданности привстает, а я вижу, как под женой на ковре расплывается пятно. Воцаряется тишина. «Я рожаю кричит в панике Полина и хватает ртом воздух. Я начинаю суетиться и искать сумку для роддома. Жена достает из сумочки зеркальце и пудру, словно это как-то поможет. И единственное, кто сохраняет хоть какое-то спокойствие, — это мама. «УЗИ делать поздно», — флегматично говорит она, и я едва не закатываю глаза. Пол ребёнка, судя по всему, волнует её больше всего. В этот момент мне звонит Аня. Я колеблюсь секунду, а затем сбрасываю вызов. Перезвоню позже. По дороге в больницу она звонит ещё несколько раз, а затем присылает сообщение. Я читаю его, когда останавливаю машину на перекрёстке, когда загорается красный. Мама ногу сломала. Её нужно отвезти в больницу. Я скрежущу зубами, набираю сообщение и поворачиваюсь к жене, которая стонет на заднем сидении. В иной ситуации я бы, может, и помог, но сейчас у меня есть дела поважнее. Если бы недавний разговор не касался личной жизни Лизы, я бы не отправил сообщение дочери, которая отдаляет нас ещё сильнее. Но в порыве эмоций и лёгкой паники я не думаю над своими действиями и живу инстинктами. Пусть позвонит своему мужику, мне сейчас некогда. Мог бы и водителя прислать для шопинга своей любовницы, ведь выделяешь? Это последнее, что пишет мне дочь, а после блокирует мой номер. И сколько я бы потом не пытался до неё дозвониться, тщетно.